И действительно, на следующий день приехал профессор. Он важно прошествовал по дорожке, ведущей к дворцу, сжимая в руке черный кожаный портфель. С утра моросил дождь, однако все придворные высыпали на дворцовую площадь, чтобы приветствовать ученого-гостя. «Как, по-твоему, в его портфеле хватит мудрости?» озабоченно поинтересовался король. Но шут был увлечен игрой в кости и лишь усмехнулся. Если Ваше Величество позволит, деловито начал самый главный профессор, то начнем с арифметики. Ответьте, Ваше Величество, на такой вопрос: двое мужчин и один мальчик везли тележку через поле с клевером в середине февраля. Сколько всего у них было ног? Несколько минут. Король вопросительно смотрел на профессора, потирая щеку кипетром. Шут подбросил кости и поймал их тыльной стороной ладони. — А это очень важно? — с улыбкой спросил король. Самый главный профессор замер и в изумлении уставился на короля. — Вообще-то не очень, — неуверенно произнес он, — потом добавил. — Тогда я задам вашему величеству другой вопрос. «Какой глубины море?» «Там достаточно глубоко, чтобы корабли могли плавать?» Самый главный профессор удивился еще больше. «Какая разница, Ваше Величество, между камнем и звездой, человеком и птицей?» — улыбаясь, спросил он. «Никакой, профессор, камень...» — Это звезда, которая не светит, а человек — это птица, только без крыльев. Самый главный профессор подошел поближе и с интересом уставился на короля. — Что самое лучшее на свете? — тихо спросил он. — Ничего не делать, — ответил король, помахивая скипетром. — О, боже, боже! — запричитала королева. — Это ужасно! — Так усмехнулся лорд-канцлер. Но самый главный профессор взбежал по ступенькам к трону и склонился перед королем. — Кто научил вас этому? — спросил он. Король указал скипетром на Шута, который, как ни в чем не бывало, продолжал подбрасывать кости. — Вот этот? — ответил он. Брови профессора поползли вверх. Шут взглянул на него и улыбнулся. Потом подбросил кости, и профессор, подавшись вперед, поймал их тыльной стороной ладони. «Хм — Хм! — закричал он. — Я знаю тебя! Даже в этом колпаке с бубенчиками я узнаю этого бездельника! — Ха-ха! — рассмеялся Шут. — Ваше Величество! Чему он вас еще научил? — снова обратился самый главный профессор к королю. «Петь — Петь! — ответил король, — и, поднявшись с трона, запел. «Пятнистая корова на дереве сидела, спуститься захотела, а мне какое дело?» «Совершенно верно!» — кивнул профессор. «Чему еще?» Король снова запел. «Земле нельзя крутиться вспять, чтобы океан не расплескать!» «Так и есть!» — заметил профессор. «Еще чему-нибудь?» «Ну, конечно!» — вскричал король, обрадованный таким успехом. «Вот еще одна! Можно учиться до самой старости! Времени думать тогда не останется!» «А может, профессор, вам больше понравится эта песенка?» «Я не мечтаю обойти вокруг весь шар земной! Ведь все равно в конце пути я попаду домой!» Профессор зааплодировал. — А вот еще одна, — сказал король, — если, конечно, вам не надоело. — Что вы, мой король, спойте, пожалуйста. Король посмотрел на шута и, хитро улыбнувшись, пропел. — Ах, какая б жизнь была у взрослых ребят, если б всех профессоров утопили, как котят! На последней строчке самый главный профессор Громко расхохотался и упал в ноги королю. «О, король!» — сказал он. «Да продлятся твои дни! Моя помощь тебе ни к чему! Тебе нет никакой необходимости учиться!» Не говоря больше ни слова, он сбежал по ступенькам и, скинув пальто, пиджак и жилетку, упал на траву. Затем потребовал тарелку земляники со сливками и большую кружку пива. «Так-так!» — изумленно пробормотал лорд-канцлер, с ужасом наблюдая, как все придворные, сбросив пальто, падают в траву. «Земляники пива, пиво! Земляники пива, пиво!» — хором вопили они. «Выдайте ему обещанную награду!» — кивнул самый главный профессор на шута и принялся потягивать пиво. «Фу!» — отозвался шут. «Зачем мне награда? Что я буду с ней делать?» Он поднялся на ноги, сунул игральные кости в карман и пошел по дороге прочь. «Эй, ты куда?» — встревоженно спросил король. «Куда глаза глядят?» — легкомысленно ответил шут, продолжая спускаться по тропинке. «Погоди, я с тобой!» — завопил король и, спотыкаясь, бросился за ним. «Этельберт, что ты делаешь? Ты забыл, кто ты есть?» — гневно вмешалась королева. «Не забыл, дорогая!» — отозвался король. «Наоборот, я впервые в жизни осознал это!» Он догнал шута и обнял его за плечи. «Этольберт!» — снова крикнула королева. Но король не обратил на нее внимания.